Глава шестая. Кикимора. Маша была с Сашеной ровесницей, то есть моложе Шуры на те же 6 лет. Они познакомились случайно в тяжёлое для Шуры время, незадолго до его ареста и ссылки. Он тогда пошёл в консерваторию, чтобы отвлечься. Места рядом с ним занимала стайка девушек, студенток консерватории. У одной из них он попросил программку. Они общались всего месяц, встречались нечасто. В общем, были знакомы совсем мало, и дружба эта ни к чему не обязывала. Однако Шура нисколько не удивился, когда Маша вскоре после его высылки из Ленинграда приехала к нему в Б, заявив с порога, что перевелась на заочное, а жить будет в Б. Тут она запнулась, потом храбро добавила: "С тобой". Так они с тех пор и жили. Расписались в местном ЗАГСе. Маша устроилась сначала в музыкальную школу, а когда окончила консерваторию, в вузу учились. Растили сына, дружили с Евлампиевыми. Сашина жена Ирина работала врачом в ЦРБ. Сейчас она находилась на трёхмесячных курсах повышения квалификации в Орске. Там же в Орске училась в университете их дочь Лена. Сашке стало скучно одному. В красивый, с мягко падающим снегом, крещенский вечер. Вот он и пришёл. Пока пили чай, говорили об Ирине, о Горске, об институтских новостях. "Да", вспомнила Маша. "Я сегодня в общежитии была. С Ольгими Фодиевни Эдгара Поза носила". И в ответ на удивлённые лица собеседников пояснила: "Шли вместе с рынка, и бедная девочка пожаловалась, что у неё скоро лекция по Эдгару По". а текстов нет в библиотеке. Свои книги она еще не все перевезла. Ну, я и отнесла ей наш двухтомник. Пусть у нее побудет, пока к лекции готовятся. Она посмотрела на Шуру. Софья Мефодиевна Сковородникова приехала в Б совсем недавно, три месяца назад. Ее пригласили на кафедру литературы. Предыдущая зарубежница вышла в Москве замуж и не вернулась из аспирантуры. Новое требовалось срочно. В Ворском университете посоветовали недавнюю их выпускницу, Соню Сковородникову. Та, конечно, обрадовалась предложению поменять Грибановскую школу, где она всего месяц назад начала работать по распределению, на пединститут в Б. На неё сразу же скинули всю зарубежку. Проходя мимо общежития, Александр I теперь часто слышал быстрый стук пишущей машинки. Софья Мефодиевна готовила очередную лекцию. Ей было 23 года, низкая, худенькая, с гривой тёмных волос и невозрачным веснушчатым лицом. Там в общежитии все убийство обсуждают. Маша посмотрела на Евлампиева. Говорят, что без нечистой силы не обошлось. Это что, сковородника вот так говорят? Удивился Саша. Нет, не сковородникова, конечно. Ну, она же на общей кухне. Я когда пришла, они там с Просковой и Ивановной события обсуждали. Преподавательское общежитие было устроено хитро. В этом большом деревянном доме имелись и отдельные квартиры, одно-, двух и даже трёхкомнатные и комнаты, обитатели которых пользовались общей кухней. В коммуналке Жили не семейные, не степенённые, институтская обслуга. Бывшая уборщица Просковья Ивановна, ректорский водитель Виталик. В той комнате, которую сейчас занимала Сковородникова, когда-то на заре пятидесятых, довелось жить и с Аргиным. И что говорит Просковья Ивановна? Заинтересовался Александр I. Она говорит, что Семёнову убила кикимора. Что? В один голос воскликнули Александр I и Александр II. Какая кикимора! Эти далёкие от жизни представители чистой науки совершенно не знали народных поверий. И Саша и Шура имели слабые представления о славянской мифологии. Маше пришлось просвещать их. Кикимора мифическое существо, представитель нечистой силы, живёт в старых заброшенных домах. А может и на болотах, в сарайушках, может. Просковия Ивановна говорит, что, возможно, Кикимору послал к Ольге Васильевне её бывший квартирант. Какой квартирант? серьёзно спросил Евлампиев. У неё никогда не было квартирантов. Тамара не квартирантка, а соседка. Это может кто-то помнит, что раньше весь дом Летуновскому, отцу Ольги, принадлежал. Так его ещё в 20-е уплотнили. Родители Тамары из сельской местности в «Б» перебрались, на мелькомбинат устроились, и мы дали эти полдома. Литуновский не возражал. А дети из двух семей вообще подружились. Тамара с Ольгой давно дружат. — Нет, это не про Тамару, она тут ни при чем, — ответила Маша. И опять зажгла горелку. Пусть еще чайничек закипятится. Чай они всегда пили подолгу. Войну у них квартирант был. Ольга натес беженца потелил из жалости пожалел просто человека. Просковья Ивановна про него очень интересно рассказала. Это Фёдор Двигон, что ли? Шуров вспомнил надпись на второй кладбищенской плите, той, что рядом с Летуновским. Просковья Ивановна сказала, что фамилию не помнит, но человека этого знала. Сороковые годы она работала на вокзале, вообще-то уборщицей, но приходилось и грузчицей. и другие тяжёлые работы выполнять. Может, на фронте, она одна с маленьким сыном, в 41-ом родился. За всё бралась. И жила она с ребёнком прямо возле вокзала, в помещении бывшего склада. Им с мужем перед войной эту комнату дали. В 42-ом беженцы из Ворска все улицы возле вокзала заполонили. Говорит, жалко их было. Прямо на земле люди спали. Иногда почти неделю поезд до ждать приходилось. Ну и согласилась она помочь. Как я понимаю, заплатили они ей. Трое беженцев, старик со старухой и с ними молодой мужчина, не сын, просто соседи, шли вместе. Она взялась им билеты достать, но получилось лишь через 3 дня. А пока она их привела к себе ночевать, старик-то со старухой даже получше были. Слабые, но хоть не кашляли. А молодой, как спать ложиться, страшно кашлять начал и кровью харкать. Ну, она, конечно, испугалась за ребенка. Да он и сам сказал, у меня туберкулез обострился в дороге. Возможно, в открытую форму перешел. У матери так было. Нельзя в него за ребенка. Пойду я. Она его отвела к церкви знаменской. Там за оградой хоть сено батюшка давал постелить. Маша остановилась. Чайник закипел. Ну и что, спросил Александр II. Я этого Двигуна тоже видел подростком. Его потом из церкви уже старик Летуновский приютил. Какое там 3 дня? Этот Двигун у них во флигеле почти месяц жил. Кашлял так, что у нас было слышно. С туберкулёзом в открытой форме его нельзя было отправить на поезде. Не думаю, что бы Летуновские сильно радовались, но ведь не выгонишь больного. Он и умер у Летуновских. Ольга со стариком его похоронили на нашем кладбище. Причем тут кикимора какая-то. Саш, дай я все расскажу, а потом ты, ладно? Шура, порежь, пожалуйста, еще сыр. Маша разлила свежезаваренный чай по чашкам и продолжила. Ну вот, эти старики, что у Прасковья Ивановны ночевали, были соседями двигуна по коммунальной квартире в Ворске. И они рассказали, что когда-то его отец не только всей квартирой владел, а всем домом трёхэтажным в центре ворско. Он был хозяином кафельного завода, небольшого, но весьма прибыльного. В начале 20-х загремел на Соловки и там сгинул. А жена с сыном, этим Фёдором, маленьким совсем, осталась. Жили тише воды, ниже травы. Комнатка у них самая плохая в коммуналке была, при кухне, для прислуги угол, где кухарка их раньше жила. Мать Фёдора на чугунолитейном во вредном цехе при совчице работала. Страшно тяжёлая и вредная работа. Заработала туберкулёз. Умерла зимой 42-го. Из-за её болезни не эвакуировались они вовремя. Сын, когда отец погиб, был совсем маленьким. Он рос и дейным комсомольцам, школа воспитывала. Однако даже не поступал никуда после школы. Токарем пошёл, так как имел поражение в правах. Но соседи эти старики всё равно считали, что у них где-то спрятаны большие ценности, что не мог отец Фёдора, очень умный, говорят, был, чего-нибудь не припрятать. Просто положение его семьи настолько шаткое все эти годы было, что использовать богатство мать с сыном никак не могли, боялись. И причём здесь Кикимора, спросил на этот раз Александр II. Как Просковья Ивановна её появление объясняет? Очень просто объясняет. Кухонька та-та дворовая, где беженец жил. Во дворе дома Летуновского до сих пор стоит. Там готовили иногда летом, но никто не жил. А Кикимора так там и жила. Всю хозяина вспоминала, скучала без хозяина. Хозяин её двигун. Только он там и жил, пусть недолго. При нём дом обжитый был. Вот Кикимора в нём и поселилась. Понравилось ей там. Однако к двигуну привязалась, а после ей одной хуже стало. Убийство произошло 14 января, то есть на Васильев день, когда нечистую силу выпускают погулять. Кикимора и пошла к Семёновым, возможно, что-то внушить Ольге хотела или узнать, а может, хотела переселиться к ней. Какая удивительная логика у твоей Просковеи Ивановны, воскликнул Александр I. Если к кикиморе одна заскучала, если любит, чтоб в доме человек жил, и хотела Кольги поселиться, зачем же её убило? Вот и мы с Софьей Мефодиевной так спросили. Обрадовалась Маша. А Просковья Ивановна и говорит: "Потому что дети колядку запели. Нечистая сила колядки испугалась, а ты испуга и ударила Ольгу лампой".